Глава 42. «Игнат. Как моя жена?» — спросил Мартынов, в голосе которого сквозь сталь прорывалось неприкрытое беспокойство. Он впился взглядом в врача, вышедшего из реанимации. «Опасность миновала», — сообщил доктор, слегка ослабляя напряжение в плечах Игната. «Вы вовремя доставили ее в больницу. Минуты позже и последствия могли бы быть необратимыми». «Что с ней? От чего это произошло?» Игнат нетерпеливо ждал ответа, чувствуя, как внутри нарастает ледяная ярость. «Предварительный диагноз – анафилактический шок», – ответил доктор, внимательно наблюдая за реакцией Мартынова. «Судя по всему, произошла передозировка лекарственными препаратами. Сейчас проводятся дополнительные анализы, чтобы точно установить, какое вещество вызвало такую реакцию». Игнат нахмурился, его брови сошлись на переносице какими лекарствами. Насколько мне известно, она ничего не принимает. Впрочем, что он вообще о ней знал? По большому счету, ничего. Доктор пожал плечами, словно снимая с себя ответственность. В таком случае, возможно, это было вызвано аллергической реакцией на какое-то вещество, содержащееся в пище или косметике. Как я уже сказал, мы сейчас выясняем все обстоятельства. Будем искать аллерген». «Могу я видеть жену? Сейчас она спит. Как только состояние стабилизируется, она придет в себя. Мы вам сразу же сообщим», — пояснил доктор, стараясь казаться участливым. Игнат кивнул, не сводя взгляда, с двери реанимации. Дверь, за которой скрывалась его жена, а вместе с ней правда. В голове роились мрачные мысли, накладываясь друг на друга. Аллергия, косметика или кто-то сознательно причинил ей вред. Эта мысль пронзила его ледяным уколом. Он привык держать все под контролем, просчитывать каждый шаг, но сейчас чувствовал себя слепым и беспомощным. «Когда она придет в себя, сообщите мне немедленно. Я буду здесь», — приказал он, глядя доктору прямо в глаза. «И держите меня в курсе всех результатов анализов». «Разумеется», — заверил его мужчина, слегка слонив голову. «Мы сделаем все необходимое». Мартынов прождал несколько часов, прежде чем она пришла в себя. И все это время в памяти всплывали обрывки случившегося, словно осколки разбитого зеркала. Этот крик полный ужаса, Настя, дрожащая и бледная, умоляющая о помощи, и Алиса, неподвижная, словно кукла, лежала на полу. Наверное, впервые в жизни в тот момент его охватила паника. Он растерялся настолько, что не сразу сообразил, что делать. Мартынов, привыкший контролировать любую ситуацию, вдруг оказался абсолютно беспомощным. Лишь слова Насти, словно ледяной душ, вернули его в реальность. «Брат, сделай же что-нибудь! Ради Бога, сделай!» Подхватив Алису на руки, он вылетел из дома. Кровь стучала в висках, заглушая все остальные звуки. Каждая секунда превратилась в вечность. Он гнал по темным улицам, игнорируя красные сигналы светофоров, молясь, чтобы успеть. В зеркале заднего вида мелькало ее лицо, бледное, безжизненное, и страх. Досели неведомый, сдавливал сердце ледяными тисками, лишая воздуха. Он твердил себе, что это просто инстинкт, реакция на критическую ситуацию. Она его жена, и он обязан был ее спасти. Но в глубине души, там, куда он обычно не заглядывал, шевелилось что-то другое. Что-то, что он боялся показать даже самому себе что-то большее, чем просто долг и ответственность. Воспоминания оборвались, возвращая его в холодную реальность больничного коридора. Игнас стряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Сейчас главное узнать, что случилось с Алисой, и найти виновных. Остальное подождет». Наконец, после долгих, изнурительных часов ожидания, к нему приблизилась медсестра. «Можете пройти, но ненадолго», — сообщила она, глядя на него с сочувствием. «Ей нужен покой». В палате царил полумрак, нарушаемый лишь мерным писком аппаратуры. Алиса лежала под капельницей, казавшейся особенно хрупкой и беззащитной, в этой больничной пустоте. Бледная кожа контрастировала с темными кругами под глазами. Сердце Игната болезненно сжалось, словно кто-то сдавил его костлявой рукой. Он подошел к кровати, стараясь не шуметь, и осторожно взял ее ладонь в свою. Ее пальцы были холодными и слабыми. Она с трудом открыла глаза и выдавила слабую, почти незаметную улыбку. — Игнат, ты пропустил из-за меня свое важное мероприятие. — Ты даже в таком состоянии извишь, — вздохнул он, наклоняясь к ней. — Как ты себя чувствуешь? Словно меня переехал каток прошептала она на мгновение, прикрыв глаза. «Что произошло?» «У тебя был анафилактический шок», объяснила дна, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от тревоги. «Какие лекарства ты принимаешь? На что у тебя аллергия?» Алиса нахмурилась, словно пытаясь собрать ускользающие обрывки памяти. «Ничего, я не принимаю никаких лекарств. И на что у меня нет аллергии, во всяком случае, никогда не было?» — Совсем ничего? — Игнат пристально посмотрел на нее, изучая каждое движение, каждое выражение лица. — Ни обезболивающее, ни витамины, ни успокоительное. Вспомни, Алиса, это очень важно. Она легонько покачала головой, и по ее лицу было видно, что она действительно пытается вспомнить. — Ничего, Игнат, с самого утра только воду пила, и все, — прошептала она, с трудом ворочая языком. «Воду — Воду? — повторил он задумчиво. «Словно пробуя слово на вкус, то уверена, что только воду, и больше ничего не ела и не пила? Помни, что произошло перед тем, как тебе стало плохо?» Он неотрывно смотрел на нее, пытаясь найти хоть малейшую тень лжи в ее глазах, но видел лишь слабость и искреннее недоумение. Она казалась такой уязвимой и беззащитной в этой стерильной больничной палате, и чем дольше он смотрел, тем сильнее разгорался в нем гнев. Мысль о том, что кто-то намеренно причинил ей вред, вызывала в нем ярость, которую он с трудом сдерживал. «Я уверен, Игнат», — прошептала она чуть сильнее, сжимая его руку. «Сначала я была у Насти. Она помогла мне собраться, потом вернулась к себе, надела новое платье, попила воды из кувшина и через какое-то время почувствовала себя плохо». Игнат молчал, тщательно анализируя каждое ее слово, каждую деталь. Вода из кувшина. Значит, что-то подмешали воду? Но кто мог проникнуть в дом и совершить такое? И зачем? Неужели кто-то действительно хотел ее смерти? Гнев, который он сдерживал с таким трудом, снова начал подниматься, грозя смести все на своем пути. Он обязательно выяснит, кто посмел причинить ей вред в его доме, «Этот человек пожалеет о содеянном. Очень сильно пожалеет». «Отдохни», — произнес он ровным голосом, с трудом скрывая бушующие внутри эмоции. «Наберись сил. Я скоро вернусь. Если что-то понадобится, попроси медсестру мне позвонить». Он вышел из палаты, чувствуя, как внутри него нарастает волна холодной расчетливой ярости. Кто-то сыграл с ним в опасную игру, и он немедленно намерен выяснить, кто и этот человек пожалеет о том, что родился на свет. «Проследите, чтобы с моей жены не спускали глаз», — велел Игнат доктору, прожигая его взглядом. «Я лично буду спрашивать с каждого, кто допустит малейшую оплошность». Выйдя из больницы, он достал телефон и, прежде чем сесть в машину, отдал короткий приказ охране «Никого не выпускать из дома до моего приезда». Цепившись до побелевших костяшек, пальцами в руль, Он сорвал автомобиль с места, оставив за собой облако пыли. Ему срочно нужно было домой. Нужно было самому убедиться, что там все чисто. Вернувшись в особняк, он направился прямиком в спальню Алисы. Обыскал все, каждый уголок, не упуская ни малейшей детали. Перебрал ее одежду, развешанную в шкафу, коснулся ее личных вещей, расставленных на туалетном столике. Но кулшину с водой, о котором говорила Алиса, нигде не обнаружил словно его и не существовало в амине. Это необъяснимое исчезновение настораживало, как и множество других несостыковок. Не успел он выйти из комнаты жены, как его догнала Настя. Она выглядела по-настоящему взволнованной, даже испуганной. В ее глазах плескалась неподдельная тревога. «Игнат, как Алиса? Что с ней? Что произошло?» Засыпала она его вопросами сходу, вцепившись в руках его пиджака, словно утопающий за соломинку. Игнат нахмурился, стараясь отстраниться от ее прикосновения. Сейчас его голова была забита другими мыслями, ему совершенно не было дела до ее показного беспокойства. — С ней все будет в порядке, — коротко ответил он, не вдаваясь в подробности. — Но, Игнат, я же вижу, как ты обеспокоен, — настаивала сестра, пытаясь заглянуть ему в глаза. — Расскажи мне, что сказал врач? Я чуть с ума тут не сошла от переживаний. «Я уже сказал, с ней все будет в порядке», — повторил он, обрывая дальнейшие расспросы на корню. «Если у тебя действительно так сильно это волнует, пойдем вниз, поговорим там». Приказав охране заблокировать все выходы из особняка, Игнат вызвал всех, кто находился в доме, в гостиную. Настя, Карина, мать, прислуга — все столпились в ожидании чувства, исходящего от него волну неконтролируемой ярости. «Кто-нибудь знает, где кувшин с водой из комнаты Алисы?» — прорычал Игнат, обводя всех взглядом. Голос звучал, как гром среди ясного неба. «Говорите, сейчас или потом будет хуже. Гораздо хуже». В гостиной повисла мёртвая тишина. Каждый присутствующий избегал смотреть игнатов в глаза, чувствуя, как сгущается атмосфера напряжения. «Что за кувшин?» — робко спросила одна из горничных, опустив голову. «Я тоже ничего не видела», — добавила другая в Торе ей. Карина презрительно фыркнула, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрируя полное пренебрежение к происходящему. Настя молча смотрела на брата, в ее глазах читалось непонимание. Даже его мать, обычно сохранявшая ледяное спокойствие в любых обстоятельствах, выглядела встревоженной. Игнат медленно обвел взглядом всех присутствующих, пытаясь уловить, хоть малейшую ложь в их глазах. Все они, казалось, были искренне удивлены его вопросом. «Итак, никто не видел проклятый кувшин с водой в спальне Алисы?» — повторил Игнат, вкладывая в каждое слово столько яда, что, казалось, им можно было отравить. Никто не прикасался к ее вещам. В ответ он услышал лишь тихий шепот отрицания. Никто ничего не знал, никто ничего не видел. Это начинало его бесить. «Хорошо», — процедил Игнат сквозь зубы, с трудом сдерживая гнев. «Тогда слушайте меня внимательно. С этого момента никто не покидает этот дом. Никто. И каждый из вас будет отвечать на мои вопросы. Если я хоть на секунду заподозрю вас во лжи, поверьте, вам это не понравится». Он обернулся к одному из охранников, застывшему у стены, словно статуя. Перетряхнуть весь дом, каждый угол, каждый шкаф каждую мусорную корзину. Переверните все вверх дном, если потребуется. Мне нужен этот кувшин. И проверьте личные вещи прислуги». Затем, повернувшись обратно к перепуганной толпе, добавил тоном, нетерпящим возражений. «Собрать все кувшины, какие найдете, и немедленно доставить их в лабораторию для проведения экспертизы». В гостиной снова воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим шепотом испуганных работников. Игнат стоял посреди комнаты, словно мрачный властелин, наблюдая за своими подданными. Он был полон решимости докопаться до истины, чего бы это ему ни стоило. И тот, кто посмел пойти против него, скоро об этом узнает.